Глава шестьдесят седьмая. После того, как проводила Асгарда, я прибиралась дома и съездила на поля. Пробыла там до обеда. Нужно было дать живительную магию молодым росткам овса. В полдень я отправилась к сыну в танцующие дубы. Но то, что меня там ожидало, мне не понравилось. Леди Леонора и полковник выглядели обеспокоенными, а Майкл и вовсе встретил меня мрачный и с на лице. «Господи, что случилось?» – воскликнула я. «Где Дэви?» «Все в порядке. Спит». кивнула леди Леонора. «Майкл тебе расскажет, что случилось?» «Пройдёмся?» Предложил молодой человек, приглашая в сад. «Говори же, Майкл, почему все такие взволнованные? Что у тебя с лицом?» «Асгард приезжал». «Господи! Он узнал о Дэви? Он приезжал за ним?» Я испугалась, схватилась за грудь, рвано схватила ртом воздуха. «Нет, он приезжал поговорить о тебе. Со мной». Майкл потер ссадину на скуле. «Господи, он тебя избил? Какой ужас!» «Нет, это было потом», — поморщился Майкл. «Сперва мы общались, как два достопочтенных лорда. Он расспросил меня о моих нравственных и политических взглядах, о планах на жизнь. А потом Асгард спросил меня о моих намерениях относительно тебя». Майкл понизил голос. «Честное слово, я чувствовал себя словно жених на разговоре с отцом невесты. Странное ощущение». «Что ты сказал ему?» Я ответил, что мы с тобой друзья, и у нас нет Романа. Я сказал ему правду, Лилиана. Майкл поглядел на меня строго и добавил. Ему, мне показалось, было важно знать правду. Может быть, он уступил бы тебя мне, если бы у меня надежным парнем. Майкл усмехнулся и снова потер ссадину. Уступил бы. Как не похоже на Асгарда. Я покачала головой. «Ну а как ты получил по лицу?» Я сказал ему, что он мудак. «Майкл!» Он бросил тебя, и потом Клаудию. Он поступает с женщинами, как последний. Она ведь беременная, как была и ты, Лили. А Асгард ответил, что Клаудия беременна не от него. Ну, как и с тобой тогда. Тут я не удержался, налетел на него. Но против Аяки ничего сделать не смог. И оказался на земле. Лицом поцарапался камень. Ты не думай, Лили, я не защищаю Клаудию. Я разговаривал с ней и требовал тебя не трогать. Но Асгард не должен поступать так ни с кем. Ни с тобой, ни с ней. Ты заступился за Клаудию? Да, я покачала головой, недоумевая. Как из-за тебя я тоже заступился, добавил Майкл. Асгард сказал, что он не отец ее ребенка. Переспросил я. Так он сказал, прорычал Майкл. Как думаешь, это может быть правдой? Вдруг взгляд мужчины сверкнул неясной надеждой и тут же потемнел черной печалью. У меня внутри все перевернулось. Если Данкан не отец ребенка Клаудии, то, может, у них не было той сногсшибательной любви, которую я себе вообразила, от которой ревностью выжигала нутро. Но тогда почему он не наказал ее? Почему спустил то, что она покушалась на нашего ребенка? Он ведь обещал мне, что она поплатится. Неужели он ее любит, несмотря ни на что, и готов все простить? Мне хотелось разорвать Асгарда на куски, как те псы за то, что он не наказал Клаудио. А еще мне волновал вопрос. Почему Майкл так переживает за эту ведьму? Заступается за нее? И тут я поняла. Майкл, скажи, а та женщина, с которой ты расстался, это... Да, Лилиана, это Клаудия. Майкл страдальчески поморщился. «Я сам не знаю, как это принять». «Ну ты даёшь!» «Мог бы мне сказать!» Я развернулась и зашигала прочь. Злость накатила волной. Я считала Майкла другом, а он молчал о том, что был близок с Клаудией. Да он же ездил к ней в синице на гнездо. Она же намекала. «О, ты снова тут!» «Ты же мог в любой момент предать меня ради неё!» «О таком нельзя молчать, Майкл!» «Ты с ней встречался у меня за спиной!» «Лили, постой!» Я не знал, кто она, когда с ней познакомился. я никогда бы тебя не предал. Когда я узнал, что Клаудия, новая жена Сгарда, чуть с ума не сошел, я поехал к ней и потребовал, чтобы она тебя в покое. Мы расстались. Ты моя подруга, я тебя не предам. Я не предаю своих близких. Скажи, ты веришь мне? Ты знаешь, что меня предали близкие Майкл? Мои служанки, которым я доверяла. Мне сложно верить кому-либо. Тем более, ты от меня скрывал, что с ней знаком. И я пошла к сыну.